Когда вернулись домой, конечно же, о том, чтобы бросаться отмывать Илюшина транспортное средство, не было и речи. Я вообще очень серьезно настроилась на разговор с Ариной, и когда мама забрала внука и удалились в детскую, а коляска была отправлена в кладовку, я пригласила своего адвоката и ее брата на кухню. «Проходите, пожалуйста, я сейчас дам маме задание по поводу Ильи». «После чего вернусь?» Пока Арина и Миша располагались, я переговорила с родителями. Им нужно было переодеть внука и быть начеку. Сразу позвать меня, если он проголодается. Но пока, вроде бы, Илюша беспокойства не выказывал, а это значило, что время у меня есть. Вернувшись к Арине и Михаилу, быстро накрыла на стол, хотя они и были порядком этому удивлены. Видимо, так было не принято, когда говоришь с клиентами. «Мама бы меня не простила, если бы я оставила вас голодными», — улыбнулась я, наливая нам наливая нам чай-кофе. К напиткам подала брускеты и несколько видов крохотных канапе. «А мы с Мишкой как раз планировали после разговора где-нибудь обедать», «Но теперь точно можем заниматься делами дальше», ответила Арина, положив себе всего понемногу. Воробьев тоже последовал ее примеру, а когда я присела за стол, Арина сказала, «Ну, давайте обо всем по порядку. Я слушаю внимательно». И я повторила то, о чем она уже знала, но на этот раз в более развернутом виде. Адвокат слушала внимательно, и Миша тоже, только хмурился все сильнее. Видимо, рассказ мой его озадачивал. «И вы теперь хотите, чтобы мы попретендовали на его бизнес, на все доходы, которые он приносит, ну и спокойно поделили эту квартиру?» Арина обвела взглядом пространство и посмотрела на меня вопросительно. Я же закусила нижнюю губу. По правде говоря, мое желание не разводиться с мужем было продиктовано лишь потребностью хоть как-то ему насолить и показать, что не все так просто, как он себе представлял. Но нужно ли мне это так уж сильно? На этот вопрос я пока однозначного ответа для себя не нашла. Да, при этом разводиться я пока не планировала, Вплоть до того, как Илье исполнится год. Но не понимаю, что будет дальше, что будет лучше. Забрать все, что предлагает Кирилл, и забыть о нем навсегда. Или же потрепать ему нервы, ну и себе заодно. А получить больше, чем просто жилье. Арина закивала, отпила глоток чая и задумчиво проговорила. Перво-наперво нам нужно с вами узнать, что будет выгоднее – недвижимость или доходы от фирмы. Иными словами, стоит ли овчинка выделки? Ну, и я поняла из того, что вы мне рассказали, простую вещь. Ваш муж на может согласиться, желая получить развод, и этим точно стоит воспользоваться». Она откинулась на спинку стула и посмотрела на меня так, что я осознала. Арину это дело очень даже заинтересовало, и она точно приложит максимум усилий для того, чтобы ее клиентка, то есть я, получила заслуженное. В общем, я наведу справки относительно его бизнеса и в целом о положении Кирилла. а потом мы с вами будем решать, в какую сторону нам двигаться дальше. Она допила чай и переглянулась с Михаилом, из чего я сделала вывод, что им пора. «По рукам», — проговорила я, заканчивая эту беседу. И Арина протянула мне ладонь со словами. «По рукам». После чего они поднялись и засобирались на выход, а мне осталось чувство, что я все делаю правильно.